А вот была история Однажды по дороге из Петербурга в Царское село В карете Екатерины i т сломалось колесо Императрица выглянула и громко сказала «Уж я лёвушке!» Так она называла Льва Нарышкина «Вымою голову!» Нарышкин выпрыгнул из коляски, прокрался проселками до въезда в царское село, вылил на голову ведро воды и встал у дороги. Екатерина подъезжает, видит мокрого Нарышкина и спрашивает. «Что это ты, Левушка?» «А что, матушка?» – отвечает Нарышкин. «Ведь ты хотела мне вымыть голову. А у тебя и без того много забот, так я сам ее и вымыл».